Глава двенадцатая. Олень-убийца. Из-за выворотни я не смог засечь момента появления преследователя и догадался о его присутствии лишь по скрипу дерева. Кто-то перебирался через ручей по бревну. Удержался от искушения выглянуть. Инструкторы подобных действий не одобряли. Движение, даже слабое, может выдать в зарослях не хуже истошного вопля «Я здесь!». К тому же у человека имеется способность ощущать чужой взгляд. Ортодоксальная наука, правда, это отрицает. Но если мне предложат поверить мнению кабинетного умника или бывалого таежника, выбор сделаю в пользу последнего. Разговоров не слышно. Ведь не могут преследователи шагать молча, ни разу не прокомментировав возникшее препятствие. Похоже, действительно одиночка. Собачка, кстати, изредка лает все так же непонятно где. Или не приблизилась, или я неверно оцениваю расстояние по звуку. Вдруг все затихло. Или замер на бревне, или перебрался на мою сторону. А почему не слышен скрип снега под ногами? Его ведь уже на 2-3 пальца навалило, а морозец градусов около пяти. Невозможно бесшумно передвигаться в таких условиях. Но какое-то неведомое науке чувство подсказывает. Стрелок действительно движется, причем рядом, по ту сторону выворотня. Не спешит, наверное, следы разглядывает. Надеюсь, что так и есть. Они раздумывают, раздумывает, как половчее прикончить затаившегося дурачка. Что за чудеса? Та тройка подкралась по мерзлой траве, через густые кусты, ничем себя не выдав. А ведь у них только от доспехов шум должен идти, как от трактора. А теперь этот Робин Гуд призрака из себя изображает. Ведь прекрасно слышу журчание ручья и несмелое зимнее чириканье какой-то мелкой печуги. Не мог же оглохнуть избирательно. Пусть я в лесу почти дилетант, но хоть всю жизнь в нем проживи. Ходить, не приминая хрустящего снега, не получится. И вдруг я его увидел. Невысокий, не сказать, чтобы широкоплечий, примерно моей комплекции. Одет очень интересно. Что-то вроде маскировочной накидки для снайперов и охотников. От макушки до пяток в лоскутках, в плетенных веточках, пучках травы. Никогда не видел здесь подобной маскировки. И походка интересная, будто плывет над землей. Капли ртути на шатающемся столе перетекает, то замирая, то стремительно перебегая к следующему укрытию. Так вот, что он за выворотнем делал. Укрывался от чужих взглядов. Понятно теперь, почему до сих пор меня не догнал. Неспешно действует. Наверняка. Но почему нет звуков? Он что, левитирует над поверхностью снега? Да нет же, отчетливо вижу оставляемые следы. Похоже, и впрямь какое-то чувство чужого взгляда существует. Стрелок начал оборачиваться, но слишком поздно. Я уже потянул за спусковую скобу. Сдвоенный стук, тетивы и болта по телу, толчок отдачи. Все, с такой дистанции промахнуться невозможно. Останавливающее действие у моего оружия неплохое. Лучник, заработав болт в позвоночник, рухнул даже не вскрикнув, легко умер. Я, выскочив из укрытия, подбежал. Резко стянул накидку, чтобы не успела запачкаться в крови. На трофейное одеяние у меня имеются великие планы. Приберечь надо. Куртка тоже приглянулась. Чище моей, лучше держит влагу, да и теплее. И рубаху не побрезговал прихватить. Хоть и провоняла чужим потом, но от моей после перевязок вообще мало что осталось. Доспехов нет, налегке шел. Штаны стащить побрезговал. Кишечник Дема в момент смерти щедро расслабился, что свидетельствовало о полноценном питании. Мешка с запасами продуктов не нашлось, а это уже наводило на нехорошее размышление. Ведь и у той троицы их не было. Что это за туристы без рюкзаков? По внешнему виду на ротозеев, незнакомых с коварством природы, противники не похожи. Ребята бывалые, и если бродят налегке – Значит, в лес шли ненадолго, оставив вещи где-нибудь в безопасном месте. А какое место может быть безопасным? Или военный лагерь, или корабль на берегу озера? Вот повезло так повезло. Ухитрился влезть в осиное гнездо и разозлить его обитателей. Интересно, сколько людей за мной послали? Может, ну и нафиг, эту засаду? Что я буду делать, если покажется сотня разъяренных демов при милых собачках? Хм, ну если они идут строго по моим следам, то не прячась за выворотнем, я легко замечу их издали. Так что не надо паниковать раньше срока. Поспешно натянул на труп свою окровавленную куртку, вытащил из колчана стрелу, воткнул в спину, замер рядом, оценивая картину. Теперь со стороны мы выглядим красноречиво. Тело беглеца-неудачника и мрачный убийца, замерзший рядом. Красивая картина. Надеюсь, она не насторожит остальных. Телосложение у лучника похоже, а в накидке мы совершенно одинаковые. Главное лицо не демонстрировать из-под низкого капюшона и языком не чесать. Теперь буду ждать отставших. Появится большая толпа, Заблаговременно дам стрикача. Будет мелкая группа, попробую навешать тумаков. Если не усомнятся, что я свой, пойдут по бревну без опаски, дав возможность подстрелить собачку. Хоть и отметелил Троицу ее родичей, но все равно песиков сильно опасаюсь. Если не поверят, тоже не страшно, нырну за выворотень, там стрелами не достанут, отвечу из арбалета, после чего в лоб меня атаковать вряд ли рискнут человеку, прикончившему несколько воинов, принято относиться с опаской. Начнут искать обходной путь, может, даже простенькая ловушка сработает, добавив процессу драйва, а я тем временем уползу в заросли, после чего все вернется на круги своя, если не считать того, что их отряд обзаведется под подраненным бойцом и останется без четвероногой ищейки. Почти беспроигрышный вариант. Главное не обделаться от страха перед собственной наглостью, но этого я опасаюсь меньше всего. Страха нет. Давно уже отбоялся. И выбора нет. Если и дальше позволять им вести преследование безнаказанно, вскоре дойду до прежнего состояния полутрупа. И так уже перед глазами временами темнеет, а стук сердца отдается в ушах колокольным набатам. Верные признаки приближения к пределу. В моем состоянии надо много есть и мало двигаться, а я поступаю с точностью до наоборот. Плюс допустил кровопотерю, лишняя нагрузка на черное сердце. За все в жизни приходится расплачиваться, но немного времени у меня есть. Раз уж осталось чуток сил, надо их на драку пускать, а не на медленное гниение. Что-то беспокоило, царапало сознание. Бревно шатается под ногами. А ну-ка! Так и есть, при желании его можно столкнуть вниз, оставив врага без моста. И как я сразу не догадался, ведь в тех же неоднократно вспоминаемых фильмах такое не раз обыгрывалось. Слишком массивным казалось дерево, неподъемным. Вот и сглупил. Но спешить с этим не надо. Сейчас чуточку сдвинем, чтобы совсем уж на соплях держалось, Потом свяжем все имеющиеся ремешки и подготовим очередную пакость. После чего замету следы инженерных работ, с чистой совестью присяду возле трупа и, закутавшись в трофейную накидку, буду поджидать супостатов. Демы заставили себя подождать. Я уже зубами постукивать начал от холода и кровожадного нетерпения, когда среди зарослей на другом берегу замелькали тени. Удивился. Время от времени доносившийся лай казался все таким же далеким. Что-то не так со звуками в этом лесу. Или с моими ушами. Затем преследователи выбрались на открытое место, далекую полянку на изгибе русла. Зимний день подходил к концу, но предвестники настоящих сумерек не мешали оценить силу противника. На фоне свежевыпавшего снега и в темноте глаза много чего углядеть могут. Пятеро без маскировочных накидок, все в кожаных доспехах. Разумно, в делах, при которых требуется много ходить, чем легче амуниция, тем лучше. Луков не видно, это радует, зато заметил арбалеты у двоих. Причем не чета моей игрушки, мощные монстры. Это минус. Пес один, такой же и теленок. Мчится, вытянув длинный ремень в струну, жадно принюхивается. Время от времени поднимает нос и опять утыкается в снег. Считая умершего насильственной смертью лучника, в погоне участвуют шестеро. Да обидного мало. Я ведь уже тройку отправил в края счастливой охоты. По неволе должны опасаться такого головореза. Может, просто передовой отряд? А к чему такие сложности, если и так один впереди бежал, из-за чего и поплатился? Вероятно, это все. Но почему не десяток или два? В принципе, я бы на месте их командования тоже не стал толпу гнать. Смысл? Ведь знают, что та стычка далась мне дорого. Это любой поймет, завидев кровь на следах. Просто послали самых прытких, чтобы добили подранка. Или тех, кто под рукой оказался. Честно признать, шансы у них неплохи. Против той давней тройки я бы сейчас вряд ли выстоял. Что уж говорить о шестерке. Остается надеяться на припасенные пакости, самоуверенность врагов, личную удачу и наглость. Выйдя к каньону, передний помахал рукой и хрипло, странно, приглушенно уточнил. «Готов?» Я кивнул, и этот ответ демо вполне удовлетворил. Обернувшись к остальным, он разочарованно прогудел. «За нашим скью на бешеной кобыли не угнаться! Мог бы ноги прострелить!» Так же глухо, будто говорит из глубокой бочки, буркнул второй. Половину дня убили на этого гаденыша. Эй, Скью, фер будет недоволен. Он хотел, чтобы мы взяли его живым. Этот уродец убил его лучшего грима, а пару искалечил так, что не золотаешь. А ты, как всегда, лупишь на убой. Я на это ничего не ответил. Лишь погладил напрягшимся пальцем спусковую скобу. Никак не могу определиться, с кого бы начать. А пес неудобно стоит. Но тут четвероногий друг Демов, до этого принюхивающийся к месту, благоухающему мочой беглеца, что-то почуял. Рыча кинулся к бревну, вырвав поводок из руки. «Не давай трепать жмурика, он нам целый может пригодиться!» Зловеще попросил вышедший из зарослей последний арбалетчик. Пес не послушался, понесся через каньон. Разумеется, мчался он не труп потрепать, а очень даже живого и дорогого для меня человека. Но со стороны разве поймешь, где ничего не подозревали. Я терпеливо дождался, когда пес пересечет половину расстояния, после чего выхватил из-под накидки арбалет, выстрелил. Болт пробил собаке голову, она по инерции проскочила еще несколько шагов, после чего покатилась по снегу уже на моем берегу. Ошеломленные демы замерли, взирая на происходящее с недоумением. Чтобы еще больше подействовать на их настроение, я сдернул капюшон и счел необходимым поздороваться. «Привет, бабы! А правду люди говорят, будто вы на свиньях женитесь!» Наверное, я спросил что-то не то. Ребятки резко обиделись. Странно, мне казалось, что простенький юмор им должен понравиться. Один упер арбалет в землю, Сунул ногу в стремя, начал возиться с поясным крюком. Остальные, размахивая оружием, бросились к бревну. Ну, это вообще никуда не годится. Ладно, пусть фильмов про переправы по таким ненадежным мостикам они не смотрели, но хоть кроху ума должны иметь. Ведь наверняка не худшие вояки. И по лесу ходить умеют, и доспехи не стесняют движений, и оружие держат с такой уверенностью, будто родились с ним. А уж про загадочную тишину вообще помалкиваю. Я рассчитывал, что у одного, а может двух, не выдержат нервы, помчаться наказывать наглеца. Но не четверо же! Конечно, реальный бой сильно отличается от выверенных шагов шахматной партии. Но не настолько. У них что, коллективное безумие? Да какая мне разница? Если враг демонстрирует признаки прогрессирующего слабоумия, это надо поощрять. Бросившись в сторону выворотня, присел, ухватился за корявую, не бросающуюся в глаза палку, потянул. Из-под снега выбрался присыпанный ремень, перекинутый через корень на краю обрыва. Натянулся в струну, стаскивая край бревна с кромки, но не хватило силы, что-то я не рассчитал в конструкции. Тем не менее, мостик серьезно дернулся под ногами, а так как перила отсутствовали, то с самым прытким демом произошел несчастный случай. Не удержался. Ловкий парень, уже падая, ухитрился податься вперед, за что-то зацепился на краю обрыва. До остальных дошло, что зря они так торопятся. Резко застопорились, задний двинулся назад. Еще рывок ремня на себя, всем телом на пределе сил. И на этот раз удачнее. Бревно наконец сорвалось увлекая за собой замешкавшуюся парочку. Внизу им придется не сладко, ручей мелкий, но русло завалено огромными обледенелыми валунами, а высота приличная. Лишь последний успел спастись, отпрыгнув спиной вперед на противоположный берег. Да так неудачно, что наткнулся на стрелка, уже вскидывающего взведенное оружие. Оба покатились по снегу, а я укрылся за все тем же выворотнем и начал перезаряжать арбалет, прислушиваясь к происходящему. Звуков было много, причем один приятнее другого. с дна каньона кто-то приглушенно вопил, жалуясь на серьезные проблемы с нижними конечностями. Тот шустрик, что зацепился за край, теперь болтался там соплей на морозе и тоже орал, уговаривая товарищей немедленно прийти ему на помощь так как падать на валуны с такой высоты ему не хочется. Арбалетчик материл разяву, сбившего его с ног. Он считал, что не случись этого прискорбного события, я бы не успел спрятаться. Виноватый решил себя реабилитировать, поспешно протараторив. «Вон тропка есть, я вниз по ней спущусь и помогу Хаваку. А потом мы с ним вместе наверх заберемся по расселине, а ты тут стой и не давай ублюдку сбежать». Пусть сидит и не высовывается. «И меня вытащите!» Умоляюще донеслось из мрачных глубин каньона. «Я ногу сломал! Обе ноги!» «А что с шаргом?» Он головой об камень приложился. «Хана ему! Здесь все мозгами заляпано! Все камни в мозгах!» «Врешь!» — вмешался я. «Откуда у него мозги? Если ваше войско взять, так на всех, может, с серого вещества наберется!» много ли такими крохами заляпаешь захлопни вонючую пасть грубо посоветовали с другого берега настал мой черед обижаться взглянув в сторону противника сквозь переплетение вывернутых корней прицелился в стрелка выпустил болт тут же стукнул ответный выстрел причем меткий я то думал что моя голова никудышная мишень но просвистела в опасной близости обдав лицо древесной трухой и снегом. Протирая глаза, спрятался, поспешно заработал рычагом взвода. Дистанция приличная, не попал. Но ничего, противнику тоже не обломилось. Чем хорош мой арбалет, перезаряжается быстро и легко. И пусть левое плечо от усилий вновь налилось огненной болью, но Дем еще возится со своим монстром, а я уже готов повторить. Идеальные условия. Неподвижный противник, которого можно обстрелять безнаказанно. Расстояние, конечно, больше, чем хотелось бы, но в битве у Брода я вообще чуть ли не за пределом возможностей оружия достал одного нехорошего солдафона. А здесь ситуация гораздо скромнее. Не успел прицелиться, как снизу, перекрикивая вопли висящего и переломанного, заорали так, что я едва не рассмеялся. Простенькая ловушка, но ведь сработала провинившийся дем так сильно торопился что сбегая по склону не заметил веревочки зацепился растянулся на земле а там ведь колышки натыканы были остренькие не убился но здоровье поубавилось вон как заливается уложил ложе арбалета на кстати подвернувшийся корешок потянул за спусковую скобу на этот раз не промахнулся болт ударил уже выпрямляющегося дема в бок чуть выше поясницы, наверное, сильно удивив моей скоростью перезарядки. Сложившись пополам, он внес свой минорный вклад в разноголосый концерт. Мелкосеменя начал передвигаться параллельно каньону. Видимо, от боли не соображал, куда податься. Перезарядив оружие, я выбрался из укрытия, подошел поближе, встал на краю обрыва, выстрелил еще раз. Промахнуться с такой дистанции было трудно. Болт угодил в грудь. Четвертый выстрел, похоже, лишний, но я не хотел давать врагу ни шанса. Вдруг очухается или окажется таким же суперменом, как тот, с разрубленным сердцем. Добил дергающееся в снегу тело контрольным в голову. Вот теперь точно все. Покосился в сторону альтернативного варианта. Дем, угодивший в ловушку, сидел у подножия спуска и остервенело закручивал ремень на бедре пытаясь пережать фонтанирующую рану. Удачно поймал колышек. Артерию зацепило. Любители резать вены на запястьях частенько выживают, зарабатывая проблемы с подвижностью рук из-за поврежденных сухожилий. Эти суицидники даже не догадываются, что есть гораздо более безопасный и надежный вариант истечь кровью. Черкнуть по ножке, если знаешь куда. Долго страдать не придется. Спасут вряд ли. А если и ухитришься выкрапкаться то инвалидность не грозит. Этот воин понимал всю серьезность ситуации, поэтому не обращал внимания на обстановку. Торопился остановить поток вытекающей жизни. И еще инерция мышления мешала ему уяснить, что несмотря на пятикратное превосходство в численности, охотники поменялись местами с дичью. Это так же дико, как столкнуться с отрастившим кабани клыки кроликом. К тому же вооруженным автоматом Калашникова. Даже опытный таежник не в силах быстро с подобным бредом смириться. Перезарядил арбалет. Прицел, выстрел. Болт угодил подраненному в основание шеи. Но у демов, видимо, повышенная живучесть обычное дело. Вместо того, чтобы упасть замертво, тот заорал и пополз куда-то вверх по ручью. Да пусть ползет. С такими ранами он и минуты не протянет. Кровь хлещет, как из Ниагарского водопада. Все, из боеспособных остался лишь самый шустрый, болтающийся под моими ногами. Ухитрился обкрутить руку подвернувшимся корешком, потому и не упал до сих пор. И орать перестал. Силы бережет. Да и догадывается, что МЧС его не услышит, а у товарищей своих проблем выше крыши. Я реально крут, 6-0. Считая тех троих, 9-0. Если поначалу меня потрепали, то теперь даже царапины не получил. Плюс четырех собачек уделал. И это учитывая никудышную физическую форму. Что будет, когда отъемся и отдохну? Свят-свят, сам себя бояться начинаю. Дем падать не хотел, но и забраться наверх не мог. Не доставал руками до края. А цепляться по пути не за что. Корешок, на котором он болтался, был тем чудесным роялем, спасшим его от переломов в начале боя. Больше здесь не за что схватиться. Кряжестый бородатый мужичок косился снизу вверх не особо дружелюбно, скорее даже злобно. Но ничего плохого сделать мне не мог. Повесив арбалет за спину, я вернулся за штучкой, встал на краю обрыва и предложил. «Ну что, неудачник, поговорим?» «Поцелуй меня взад!» Я вижу, что в своих предположениях по поводу отсутствия у детей могил мозгов был совершенно прав. Даже деревенский дурачок не станет грубить в такой деликатной ситуации, но тебе до него далеко. Вздохнув, подчеркнуто печально взмахнул штучкой, перерезав основание корешка. Мужичок с тоскливым воем полетел вниз, быстро достигнув кучи небрежно окатанных камней, щедро наваленных в русле ручья. Высота здесь не меньше 7 метров, так что результат оказался предсказуемым. Хрустнуло что-то сломавшееся. Это прибавило силы крику. Второй уцелевший тоже увеличил громкость своих причитаний. Дурной пример заразителен. Подождав, когда первая волна боли схлынет, и меня, возможно, выслушают более-менее осмысленно, повторил вопрос. «Поговорим?» Или в интересную игру поиграем? А играть мы будем в вопросы. Я спрашиваю, вы отвечаете. Наградой за правильный ответ будет то, что я не стану стрелять из арбалета. Насчет наказания, думаю, и сами понимаете. В долгу не останусь. Кстати, не мечтайте, что дам вам легко отмучиться. Я прекрасно разбираюсь в анатомии человека и знаю, куда стрелять, чтобы было очень больно, но не смертельно. Если разговор придется мне по душе, даже вытащу вас из воды и оставлю возле костра с запасом дров. Посидите, отдохнете, погрейтесь. Ваши товарищи, думаю, рано или поздно захотят проверить, куда вы пропали, и помогут. Итак, первый вопрос. Сколько у вас кораблей и людей? В книгах злодеи обычно запираются или не в тему говорят что-то зловещее. Но в реальности все несколько не так. Даже самые храбрые люди, оказавшись в ситуации, грозящей телесными повреждениями, далеко не всегда начинают играть в пленного партизана. Хотя случается всякое. Этот, сброшенный с обрыва, похоже, решил умереть молчуном. Но второй с переломанными ногами не стал запираться, сразу запел. «Мы все скажем, только вытащи нас отсюда!» «Отвечай, а там посмотрим», — неопределенно пообещал я. У нас главным Трис перевёртыш, а под ним Бак полурыжий и Адан-чесотка со своими отами. У Триса три галеры, у Бака одна, у Адана две. Полученная информация заставила меня остро прочувствовать свою неполноценность. Понятия не имею, что такое Ота и сколько человек в экипаже галеры. Внутренний переводчик тоже ничем не помогает. Переспрашивать как-то неудобно, похоже, здесь это каждый ребенок знает и за дурака примут, после чего начнут кормить наглой дезинформацией, в уверенности, что ничего не заподозрю. Одно только не удивило — прозвище вожаков. Если учитывать их пиратские пристрастия, уголовный погоняло очень к месту. Болтун счел затянувшееся молчание плохим признаком и поспешно добавил. «Чесотка на побережье высадился, охраняет путь и чистит тамошние места». Сам Трис прямиком к Мальроку идет, а Адан чуть отстал, проверяет окрестности водного пути и охраняет большую часть кадры Народу здесь мало осталось, но попадается. Он искать умеет, лучше, чем у него гримов не найти. Было. Собираясь с мыслями, решил показать, что я тоже в теме и многозначительно произнес: Слышал, что у Триса проблемы. «Так это когда было?» «Все уж мхом поросло, и сейчас он вновь у рулевого весла, а про понижение и вовсе врут. И вот и его при трех полных галерах, а там и четвертую до ума доведут, по лету еще заказано. Плохие времена у всех случаются, но сейчас-то все хорошо. Ну, это понятно. Жизнь действительно полоска варенья, затем полоска... Так что с замечанием своим я не мог прогадать». «Ну чего молчишь? Вытащишь?» «Сколько людей за мной послали?» «Ты о чем?» «Чего непонятного? За вами кто-нибудь идет или это все?» «Ублюдок! Много о себе возомнил!» Вмешался сброшенный с обрыва и, скрипя зубами от боли, пояснил. «Нас и так на одного слишком много! Тебя подлость выручила! Дерись ты честно, уже бы шел назад в путах!» Я не стал объяснять неудачнику, что на войне не бывает подлых приемов. Все, что работает на победу, во благо. И обижаться на оскорбление тоже не стал. Просто прострелил ему голень левой ноги. Правая сломана, на ней он не прочувствует всей глубины своей неправоты. И даже угрызений совести не возникло. Озверел от такой жизни не хуже старого волчары. Постаравшись как можно более зловеще ухмыльнуться, после прокатившейся волны криков, боли и проклятий, продолжил беседу с первым. — Так идут за вами другие или нет? — Не знаю. Не должны. когда ты убил дозорных и убежал, нас собрали и послали следом. а Аскью с самого начала пошел в одиночку, чтобы не упустить. Он лучший охотник за мясом, обычно его одного хватает. Должен был тебя обезножить или прикончить. А мы — оттащить к озеру. Только пока бежали, ты гримов убил. Фер вообще там остался. Агатика послали к кораблю за помощью. Гримов надо было перетащить. Пока возились, пока свежего грима ждали, время упустили. Не думали, что так долго идти придется. Ты ведь ранен. На снегу много крови осталось. Откуда могли знать, что столько пробежать сумеешь? Вообще думали, что сам вот-вот помрешь. Но фер рвал и металл, требовал, чтобы тебя живым к нему притащили. Рассверипел из-за гримов. Чего же он сам не пошел? Не по рангу ему за одиночками бегать. Да и с гримами надо было что-то решать. Ты двоих сильно искалечил. Но с гримами я уже понял. Это про милых песиков. Или название породы, или чего-то я в этих собаках не понимаю. Одно то, что они демом служат, удивляет. Ведь не любят лучшие друзья человека всего, что с погонью связано. Сколько же воинов может быть на одной галере? Жаль, со мной никого из бакайцев нет. Эти о море знают все. Шесть кораблей. Если на каждом, допустим, сотня, то вместе выйдет шестьсот демов. Хреново. В чистом поле против такой толпы у моих людей шансов не сказать, чтобы много. Экипировка и оружие у темных гораздо лучше, да и выучка, думаю, не хромает. Хотя в моем случае они маху дали, но я не типичный противник, в отличие от моих соратников. Если у бакайцев воинов доспехи более-менее, то у ополченцев в основном куртки стеганые, а уж про иридиан и говорить не хочется, по выучке там тоже все непросто. Эх, вот как воевать при таких делах? Как будто без этого проблем не хватало. «Вытащи меня отсюда!» — опять взмолился дем «Стемнеет скоро! Мы же дозорные охотники!» «И что?» «У всех обруч тишины и ошейник власти! У всех! Тут лежат четверо наших! Одни, смутные! Да и земля почти благодатная! Разве не знаешь, что может случиться, когда стемнеет?» Не сказать, чтобы я понимал все сказанное, но хорошо запомнил свое самое первое незабываемое приключение в этом мире, после которого пришлось спешно удирать с необитаемого островка, на котором оказался после прибытия. «Они поднимутся?» «Я не знаю. От земли зависит. Ошейники у всех. Мы же охотники. При гримах». «Так они же твои дружки. Чего боишься?» Ну я ведь охотник, а не поводырь». Ты что, совсем ничего, кроме этого леса, в жизни не видел? Если ошейники наберут силу, то поднятым, что ты, что я, разницы вообще не будет. Вытащи! Я тебе все рассказал, ты обещал! Я не помню, чтобы давал какие-нибудь обещания, но даже если и так, не вижу смысла ничего выполнять. Вот такая я бесчестная скотина, особенно в сложившейся ситуации. А чего миндальничать? Пусть я и диверсант из другого мира но с завидной скоростью становлюсь частью этого. А здесь, наверное, не принято цацкаться с демами. Если раньше знал об этих ребятках лишь в теории, то две встречи с ними подтвердили правдивость усвоенного материала. Приятно, что этот дем не запирается, общается охотно. Пожалуй, и впрямь стоит его вытащить. Глядишь, в благодарности еще что-нибудь расскажет. Связать руки, и чудный собеседник получится особенно если костерок с горячими углями устроить. Заодно поработаю над телами, как это принято в пограничье. Штучки на 5 минут работы. Вообще-то обрубки принято сжечь огнем, но это уже слишком. Я устал, как шахтер, без сна отпахавший три смены. Не думаю, что четвертованные трупы, даже восстав, способны на что-нибудь серьезное. Ни в одном фильме ужасов такого не видел да и без продукции голливудской не верится. А еще придется добить покалеченного упрямца. Я не живодер, и предстоящее мне не нравится. Но этот мир жесток, и если хочешь выжить, то хоть немного должен соблюдать его законы. Вытаскивать наверх врага, не желающего общаться на интересные мне темы, неразумно. Да и кто знает, на что способны эти ребята. Может, он и без ног какую-нибудь пакость уже готовит. После всех этих ошейников власти и обручей тьмы, я готов поверить, что они умеют вызывать демонов или, допустим, чертей с балалайками. А оно мне надо. Если откровенно, спускаться вниз не хотелось. Сам лезу в ловушку, устроенную другим. Если за демами идет подкрепление, могу заработать новую порцию проблем. Но если и так, то двигаются они все по той же тропе, на которой никого не видать. Даже если мчаться со всех ног, минут 5-7 у меня точно есть. Хотя совсем уж без риска не получится. Но на войне без него никак. Добивать раненого не пришлось. Точнее, как раз пришлось, но это стало результатом акта самозащиты, а не нарушения Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных. Когда, спустившись по расселине, приблизился, боюкая растревоженное плечо, Этот фанатик швырнул в меня топор. Увернуться я увернулся, но он на этом останавливаться не стал. Потянулся к голенищу сапога. Пришлось бросать штучку, будь то копье. Уклоняться от метательного оружия на этих скользких валунах мне не улыбалось. Противнику деваться было некуда. Одна рука сломана, вторая занята вытаскиванием ножа, а травмы ног не позволяют быстро перемещаться. Поймал лезвие на всю ширину груди, после чего выключился почти мгновенно. Несмотря на мольбы второго дема побыстрее отсюда убраться, я спешить не стал. До темноты минимум час, так что по этому поводу можно не суетиться. Гораздо больше напрягает возможность подхода подкреплений к врагу. Форы в 5-7 минут — это хорошо, но маловато. Ведь прежде чем расчленять трупы... Надо их обыскать на предмет наличия продовольствия и полезных в хозяйстве вещей. В частности, испытываю острую нужду в теплых штанах. Мои порядка мы задрались после горно-лесных приключений, и ветер свободно прогуливается от дыры к дыре. Насчет провианта хороших новостей не было, это меня расстроило. Вы всегда по лесу налегке ходите, без вещевых мешков и без еды. Думали, ты ранен сильно и далеко уйти не сможешь, иначе бы, конечно, взяли. А так они нам незачем, мы завтракаем на корабле, потом обыскиваем берег, далеко от него не отходя. Галеры тем временем переходит чуть выше, и там встречаемся. К чему нам лишнюю тяжесть таскать по этим камням, если и обед, и ужин всегда неподалеку? Да и в спешке выступили, не до сборов было. Вытащишь меня, я много знаю, все расскажу. «Может, и вытащу. Штаны мне нужны». «Вон, снимай!» Дем указал на второго арбалетчика, разбившего голову при падении из бревна. «Хорошие! И не обгадил вроде!» Я счел совет дельным и поспешил к трупу. Если поначалу не видел смысла в чрезмерной спешке, то теперь мнение изменил. «Не знаю, как там насчет ходячих трупов и подхода подкреплений, — Но находиться в каньоне даже при свете дня неуютно. Слишком сильно здесь внизу шумит вода, заглушая звуки леса. К обрыву дивизия солдат выйдет, а узнаю я об этом лишь когда они начнут плевать на голову. К тому же демы каким-то непонятным способом умеют приглушать создаваемые ими звуки. Действует этот эффект, похоже, недалеко. Когда лучник перебирался на другой берег, я в засаде слышал, как скрипит обломанная вершина дерева. Видимо, выходила за радиус действия их возможностей. Лай собаки тоже доносился отчетливо. Наверное, иногда давали больше свободы, удлиняя поводок. В общем, неуютно здесь торчать. И хотя Дема уверяет, что за ними не шли другие, но я не столь наивен, чтобы верить во все им сказанное. Сейчас быстренько расчленю трупы и потащу его наверх. Но сперва штаны. В стороне густо посыпался снег с потревоженной вершиной дерева. Вроде ничего страшного, на краю никого не видать. Похоже, вездесущие вороны уже засекли перспективное в плане жратвы места и занимают места вокруг пиршественного стола. Да пожалуйста, мне такого добра не жалко. Покалеченный не ошибся покойник и впрямь оказался человеком деликатным и не испачкал штанов внизу правда намокли ноги в ручей угодили но это легко исправить расстегнул ремни доспеха кое как задрал кверху непослушную толстую кожу справился с поясом потом с узлом веревки плетенки затем начал стаскивать штаны но безуспешно они за что то зацепились сзади перевернул тело животом на огромный валун ухватился за грубую шерстяную ткань, дернул, одним махом оголив волосатые ляжки до колен. И в этот миг гнусавым глазом с небес обличающе грянуло. — Ты что это делать собрался, извращенец?